Гард не ожидал, что загородный дом Изабель окажется сырым и трухлявым, как не ожидал и что сам загород окажется бесконечной просекой в сосновом лесу, где есть озеро, но нет лужаек и холмов, где развивается клаустрофобия, далее не видно только безбрежность деревьев, в лесу, изъеденным узкими дорогами, выводящими на другие такие же с вкраплениями людских становищ всех видов, в диапазоне от трейлеров на шлакоблоках до фальшивых усадеб и даже мини-дворцов с башенками и эркерами. Съезжая с дороги на дорогу, читая в свете фар всевозможные самодельные таблички, сообщающие название этих дорог, Уисперинглен, Лейквью, Лейчес лейн Гарт с трудом представляет себе возвращение в дом Изабель, если найдет его теперь, конечно. Что ему сказать чес? Опять подобострастно извиняться и заверять ее в безнадежной своей любви? Он хочет объяснить ей, объяснить доходчиво, как мучился в прошлом году, будучи с ними разделен, как невыносимо ему чувствовать себя таким ненужным, осознавать, что чес и Одину и без него хорошо. Однако Гард знает, к чему это приведет. Опять... Мужские разговоры, — скажет Чес, — но он словно убывает, его все меньше и меньше, с тех пор, как Чес замкнулась вместе с Одином, и Гарту кажется, не скажи он чего-то запоминающегося, не сделай чего-то значительного, так и будет дальше жить, подобно без вести пропавшему, даже если пропажи этой кроме него никто и не заметит. Вместо отца станет скорее дядей который отводит тебя в парк и покупает запрещенную матерью игрушку. Вроде Робби. Живой Гард станет второстепенной фигурой, как мертвый Робби. Не может Гард переехать в Калифорнию только потому, что туда переезжает Чес. Это было бы затруднительно при любых обстоятельствах. А теперь, когда его карьера на взлете, и попросту немыслимо. «Не время ему, художнику, покидать Нью-Йорк. Не время пропускать вечеринки и ужины с музейными кураторами и коллекционерами. С ними надо беседовать, их надо обольщать». Гарт, человек опытный и прекрасно знает, произведение не воспринимается отдельно от художника. «Важно, чтобы художник...» А Гард это умеет, мог рассказать о зарождении идей, творческом процессе и концепции, облачившись в джинсы и смокинг, потягивая шампанское из бокала, слегка попахивая краской и совсем чуть-чуть одеколоном. Обольщение играет свою роль. Только простодушный думает иначе. Но как ему быть, если Чес с Одином переедут? Гард никак не ожидал от себя такой реакции. Такого чувства утраты, что выть хочется, такого стремления к отцовству. Он сворачивает на другую дорогу, тут снова лес, снова квадраты светящихся окон за стволами деревьев. Он едет и едет, сворачивая с одной дороги на другую, неотличимую от первой и так далее...